Оба стрелка Ориона продолжали тем временем свою беседу, как часто бывает в рассказах охотников, не так-то просто определить, где кончается правда и где начинается выдумка. Пожалуй, скорее следует считать, что речь идет об облаках или диффузных туманностях. При нападении они сгущаются, сжимаясь как медузы, и приобретают великолепную окраску. Они набрасываются на свою добычу со скоростью кометы. Тогда по правилам охоты нужно брать оружие самого крупного калибра. И при этом результативным будет только оружие центрального боя. До слуха Луция долетели обрывки разговоров из соседних столов. Голоса становились все громче. Техника своего рода его мечта, но она приживется в лучшем случае только по ту сторону гисперид. Он знает даже такие сферы ее применения, где она действует магически. Аппараты упрощаются и сводятся к минимуму, приобретая характер талисманов. Аналогично тому, как крылья перестают выполнять свою функцию, когда скорость становится абсолютной. Например, в падении. И формулы оборачиваются магическими заклинаниями. Потом послышалось откуда-то подальше. Власть распределена там по мелким участкам, привязанных к земле. Даже в крошечном садике владелец частной собственности обладает неограниченной властью. Право ограничения действует только на общественных дорогах, водных магистралях и муниципальных землях. А существует ли хоть какая ответственность, ну, например, могут ли схватить за убийство на собственной территории вне ее пределов? Нет, потому что собственность – это... Не «рефугиум сакрум», а просто «сакрум», примечание, «рефугиум сакрум» – святое неприкосновенное убежище, «сакрум святыня», латын, конец примечания. А если кто совершит насильственные действия, направленные за пределы собственной территории, например, бросит что-нибудь или выстрелит, тогда это повлечет за собой репрессии с той стороны – Впрочем, все это остается только в теории, так как нравственность находится на очень высоком уровне. Это скорее вопрос свободы. И тут же еще, уже ближе. Если регент засекречивает все военные средства, так не потому, что хочет иметь их только для себя. Тут вы его недооцениваете. Тот, кто может концентрировать космическую энергию, презирает земные силы. Говорят, он приказал парить в воздухе зеркальным отражателем, разместив их там целыми группами. Возможно, он экранирует космические средства нападения от телескопов. Это как-то неубедительно. Даже самые большие поверхности можно обезопасить от просмотра, если поставить их в плоскости к меридиану. Тогда и расстояние не будет играть никакой роли. Он ведь, маскируясь космической тенью, приближается на фокусное расстояние. И тем самым отпадает возможность военного предупреждения. Он как раз и любит оружие устрашения. И тут включился высокий и властный голос. Он был знаком Луцио по лекциям. Это был голос германиста Фернкорна, к которому он также время от времени обращался с просьбой идентифицировать рукопись. Ученый вечно сутулился, и у него было лицо человека переутомленного, однако проявлявшего к собеседнику не ослабевающее внимание. Про него говорили, что он спит по 4 часа в сутки. Каждая произнесенная им фраза свидетельствовала об изысканности речи и одновременно некоторой ее витиеватости. У него была слава человека, гениально чувствовавшего аудиторию. Большинство ее всегда составляли женщины. На ужин овсяную кашу, слегка поджаренный белый хлеб, затем бокал Малаги, пусть Ангелика поставит на стол мои капли. Я продолжу свою работу по истории раннего автоматизма, ее клиническую часть. Подготовьте мне раздел по Бранте, а также выдержки из Антонио Перри об опиуме. По Клейсту мне нужны следующие данные. Нет, из Центрального архива по фанафору. Во-первых, весной 1945 года в районе Вандзе произошли массовые случаи самоубийства. Как расположены захоронения? Нет, по кадастру с могилы Клиста в центре. Я предполагаю в данном случае наличие определенной болезни, некую сыпь, первый признак которой появляется особенно рано. Во-вторых, относительно статистики самоубийств. Выстрелы в голову и сердце. Мне нужно выяснить обстоятельства, при которых оружие приставляется к Виско. В-третьих, к вопросу о расположении могил. Ближе всего к Клейсто вассал, потом соперник Наполеона. Что касается Генриетты Фогель, его заглушили другие голоса, однако, как это зачастую получается, отчетливее были слышны тихие голоса, и Луций уловил разговор происходивший у него за спиной. Его явно вели двое молодых людей. Да, бывает так, один взмах ресниц, какая-то доля секунды, и высекается искра. Так у меня было с Сильвией. Я спускался по лестнице, где по бокам висят картины, и столкнулся там со своей сестрой Эвелиной. Она засмеялась, когда я проходил мимо. Я остановил ее и шепнул ей, «Я иду в сад». Вот было бы здорово, если бы я встретил там Сильвию. Она ударила меня веером. Я сейчас закажу это Санта-Клаусу, Франсуа, и вернулась назад в зал. В саду было жарко, с острова вдул Сирокко. Я чувствовал, что мне в голову ударяет вино. Сорвав с себя тунику, я прислонился голым телом к кусту Алеандра. Листва была изумительно прохладной. Потом тихо звякнула калитка, и появилась Сильвия». Ее кринолин переливался красками, подол задевал лилии. Она придерживала его обеими руками, проходя мимо клумб. Я стоял, не шелохнувшись и не проронив ни звука. Она наткнулась на меня, как на статую, плавшую в темноте жарким пламенем. Она, Луций, загнулся вокруг колонны, чтобы увидеть говорящего. Это был молодой бомнуар, возвращавшийся из Бургляндии в военную школу. Он делился со своим другом впечатлениями проведенных каникул, тот засмеялся. «Это очень похоже на тебя, Франсуа. Ду-э-дюр. Примечание. Нежный и суровый французский конец примечания». Аэроионизаторы на колоннах искрили беспрерывно. Маленькие аппараты на столах только усиливали их действия. Зал работал словно гигантский мозг, продуцирующий серии внутренних монологов, рассказов, воспоминаний связанных и бессвязанных комбинаций, возникающих будто во сне. Легкая корабельная качка убаюкивала волю. Она лишала мысли резкости, скругляла острые углы в разговорах и выносила наверх все праздное, салонное, искрометное. На голубом авиза царила та же свобода духа, что и в стране замков. Даже Шолвин, банкир из парсов и финансовый советник проконсула, вечно занятый делами, Похвалил пребывание на корабле, назвав его весьма приятным, поскольку мозг здесь продолжает работать абсолютно бесплатно. То, что в таких поездках была крайняя необходимость, можно было заключить уже потому, с каким удовольствием воспользовались все кораблем, обеспечивающим комфорт и уют на старомодный лад. Политиков и всех тех, кто активно плел узор интриг, Временами тоже охватывало желание воочию увидеть сплетенный ими узор, а и не в виде нитей, за которые каждый из них дергал в отдельности, а как произведенную продукцию в готовом виде. Быть зрителем – одно из самых древних и великих желаний человека, стоя по другую сторону от распри и любоваться их зрелищем. Это настроение – Общее для всех стало как-то особенно очевидным к концу морского путешествия. Все словно в последний раз прохаживались по файе перед тем, как раздастся последний звонок. У другой колонны, у входа с надписью Иси он не се респект па стоял миссир Гранде. Луций увидел его краем глаза не меняя своей мечтательной позы. Если кто и не был подвержен всеобщей светскости, царившей над голубом Авиза, так это был мессир Гранде, похвалявшийся тем, что непрерывно несет службу. Луций почувствовал, что мессир Гранде злобно уставился на него и тех двоих егерей. Глаза этого человека выражали беспокойство, белки были желтыми, а лицо имело оливковый оттенок. Черты его лица все время двигались, он жевал губами, мышцы дергались, словно в них сжимались и разжимались маленькие пружинки. Про него говорили, что он, отдыхая в саду Центрального ведомства от заседаний, сбивал ударом прута головки цветков. Не поворачивая головы, Луций взял фанофор и набрал одну из постоянных линий связи ответил твердый, словно мраморный голос. «Проконсул, приемная!» Патрон придавал большое значение тому, чтобы все, что исходило из дворца, было без сучка и задоринки. «Говорит голубой Авиза, командор де Гейр. Тереза, не запишите ли меня на прием на вторую половину дня? Замечательно, что вы прибываете, командор. Патрону не доставало вас. Вы будете на обеде?» «Нет, спасибо, Тереза, мне не хочется переодеваться. Донна Эмилия принесет мне наверх что-нибудь перекусить. Пусть заберет также Аламута. Конец связи. До встречи». Он вышел, не оглядываясь. У него сразу испортилось настроение из-за разговора, словно он сделал это по принуждению. К тому же ему показалось, что в голосе его была скованность. Так подают реплики на провинциальных сценах или проговаривают монолог в плохой пьесе. И такой дьявол, как мессир Гранде, сидит и слышит всю подноготную, едва прикрытую либретто. Луце не столько раздражала проявленная им слабость, сколько то, что он сам это почувствовал. Осознавая свою слабость, невольно подпадаешь под ауру страха, окружающую инквизитора, тем самым признавая и его притязание на тебя. Поражение начинается с утраты непринужденности поведения. Небо сияло безоблачной голубизной, солнце поднялось уже высоко, но воздух все еще дышал свежестью. Ручки на окнах и дверях кают и поручни голубого авиза сверкали по золотой. Корабль низко сидел в воде, Медный котел блестел, как пузатая фляжка, из горлышка которой сипел пар. Команда надраила его на совесть, чтобы сразу сойти на берег. Луций вспоминал каждый раз, глядя на него, те пароходики, которые ему дарили на Рождество. И это тоже входило в намерение задуманного в старинном стиле морского путешествия. Всем надоели высокие скорости и современные формы судов, в них было что-то акулье, и, кроме того, они постоянно будили воспоминания о страшных днях. Старинные корабли таили в себе прелесть путешествий морем, и потому заново возрождались к жизни во всем многообразии форм. С ними прекрасно сочеталась также идея беспрепятственного подчинения себе времени, словно утратившего свою беспредельную власть. И мода тоже приспособилась к этим настроениям в обществе. Среди фабричных одежд трудового люда, спешившего на работу, в общей массе замелькали костюмы покроя и материала времен расцвета буржуазии. Из тафты и шелка, в полоску и с яркими цветами, словно порхали бабочки, разбуженные осенним солнцем. Модельеры следили за исторической последовательностью в смене рисунка набивных тканей, стилизовали его и в настоящий момент добрались до тех дней доброго старого времени, когда Фиески стрелял в Луи Филиппа. Корабль шел тихим ходом, он приближался к островам, следуя по сигналам лоцманской службы Гелиополя. Капитан застыл на мостике, словно кукла на игрушечном корабле. Его синий фраг с золотыми пуговицами и цилиндр только усиливали это впечатление. Луций поднялся на носовую палубу и перегнулся через борт. В заливе водилось много морской живности, и в тихих лагунах между островами она поднималась из глубин на поверхность. Еще устремлялись, несмотря на близость рифов, тучи летучих рыб к поверхности воды. Луций видел на глубине убегавшие из-под корабля тени с мраморными разводами на спинах, Сверкая на солнце перламутром, они выстреливали в воздух, как ракеты. Чуждая им воздушная среда заставляла их деревенеть. Плавники расправлялись с сухим треском, как костяные веера, отливая радужным блеском опала. Концы ложных ребер, проткнув кожные складки, торчали, как китовый ус из корсета андалузского шелка. С каждого кончика острия, в море падали перламутровые капли. Легкий встречный ветер раздувал плавники летучих рыб. Спинки блестели, переливаясь всеми цветами радуги. Взгляд успевал ухватить тончайший рисунок чешуи и огранку блестящего глаза с широким золотисто-зеленым ободком. Рыбы парили в планирующем полете, постепенно снижаясь, складывали потом плавники крылья и шлепались, поднимая брызги в воду. Тень корабля беспрерывно вспугивала все новые стаи рыб, веером разбегавшихся из-под него в разные стороны. А над кораблем кружили буревестники. Время от времени они камнем падали вниз и вонзали свои красные лапки в одного из голубых пилотов. Скольким опасностям подвергался этот короткий полет в воздухе? Прожорливые хищники не спускали с них глаз, пока они парили в лучах света, а в толще вод их уже подкарауливали синеперые и золотистые тунцы. Однако из морских глубин все поднимались и поднимались новые стаи летучих рыб, тени погибших влекли за собой живых. Полеты стали реже, в воде обнажились светлые рифы. На морской глади покачивались теперь... Колокола гидромедус, сверкая черненым серебром. Небо отражалось в их куполах. Длинные щупальца бахромой висели в воде, шевелясь и закручиваясь на ходу. Из синих морских глубин они горели пурпурным огнем и жгли глаза, словно свойство их стрекательных веществ передавалось исходившему от них излучению». Луций свесился за борт еще ниже, и другие медузы тоже поднимались наверх. Перемещаясь мягкими толчками, они то расправляли, то опять сжимали свои зонтики. Светилась симметрия рисунка, как решетка кристалла. Краски становились все теплее и блекли в такт движением, когда вздувшийся зонтик тускнел и расплющивался. Подобно шлейфу или вуалям танцовщиц, Тянулись за ними хищные усики. Казалось, что в живой воде ритмично пульсирует сердце, ярко горят зрачки лучезарным светом, спариваются в сладострастном объятии разнополые живые существа. В морских пучинах рождалась и формировалась жизнь. Луций склонился еще ниже, в такие минуты ему чудилось, что он слышит биение сердца универсума приливы и отливы мощного дыхания, хранящего нас. Луций почувствовал, как взор его затуманился, из глаз брызнули слезы. Корабль продвигался очень медленно, он почти касался остатков древнеримских укреплений. Белая скала просматривалась почти до самого дна. Вода над ее уступами играла в солнечных бликах, как оправленный в золото аквамарин, Отвесно уходящая вниз подводная часть стены была испечена причудливыми узорами, создаваемыми обилием живых существ, обитавших на ней. Щупальца, полипов, усики, присоски, шипы, рога, клешни, половые органы — все цвело, как многоцветный ковер, тихо покачивавшийся в волнующейся воде. Вот вспыхнула красная морская звезда, сквозь коралловые заросли виднелся подводный грот, там в полумраке стояло стадо кальмаров. и тела подняли пурпуровую водяную пыль, когда тень корабля вспугнула их. Глаз, казалось, различал организмы, слившиеся с пластами воды и походившие на прозрачные кристаллики, становившиеся видимыми, когда они искрились огоньками. Мистика какая-то, словно это были зримые идеи плана сотворения мира – лишь не получившие своего материального воплощения. Что бы сталось с ними, если бы легкая волна выбросила их на прибрежную кромку? Серебряная пленочка, пятнышко засохшей пены, бывшей однажды вместилищем чудес, совершаемых высшими силами. Все это могло бы наполнить содержанием ту форму жизни, которая еще оставалась вполне приемлемой. Луций часто думал об этом на каком-нибудь далеком острове, посреди теплого моря в хижине и с маленькой лодкой, вот где можно жить насыщенной духовной жизнью простого рыбака, отрешенно забрасывающего свои сети в Нептуновы угодья, полные морских чудес. Бог задал много загадок, видимо-невидимо скрывалось их в коралловых рифах, морских тайниках, на каменистом дне». Ни одну из них не дано будет решить, однако чувство удовлетворения не покинет ищущего. Откуда ему знать, что означают мельчайшие иероглифы на морской раковине или домике улитки? Однако ощущение счастья прибудет с ним. Можно будет издали ощутить ту меру, на которой зиждется мир – услышать такты морских прибоев, звуки небесной музыки. Жизнь протекала бы там в тиши, как у древних отшельников, живших в скитах, покрытых тростником вдали от всех тщеславных наук. Возможно, с течением лет, десятилетий, удалось бы научиться чтить в каждом живом создании руку дыхания Творца. Именно так следует укреплять свой дух в преддверии того момента, когда придет пора покинуть глинобитный скит И постучаться во врата вечности. Проходить проливом Кастельмарина было разрешено только военным и государственным судам. Он зорко охранялся с высоты скалистых берегов. Остров назывался также название происходило от Кастелетто, небольшой крепости, стоявшей здесь с незапамятных времен, и возведенной еще на доисторическом фундаменте. Сложенным из бутового камня Имена создателей остались неизвестными Возможно, они воздвигли крепость с самого начала С целью покорения залива и городов, разбросанных по побережью И прежде всего Гелиополя Владельцы ее менялись со сменой династий А во времена анархии Она, пожалуй, могла оказываться и в руках морских пиратов Отдыхавших тут от своих набегов и надежно прятавших награбленную добычу. Уже с давних пор замок и остров служили местом заключения. Как есть на земном шаре места, где с древнейших времен одно святилище сменяет другое, так и места заключения хранят свое постоянство. На них словно лежит проклятие, притягивающее сюда все новые и новые жертвы. Они сменяют друг друга с приливами и отливами, в истории человечества, в зависимости от того, доставляли их сюда по приказу тирана или именем свободы, в эти темницы ужаса, откуда из подземелья вечно доносилось невнятное бормотание голосов, словно неумолкаемое летание. Бесчисленные жертвы томились, медленно погибая, изо дня в день в подвалах замка. Даже сейчас, при свете дня, морская крепость производила дурное впечатление. Это было плохое место, гнездо зла и насилия. Корабль медленно скользил, проходя мимо него. Замок был построен в виде каре с внутренним двориком посередине. Четыре мощные башни поднимались по углам. Пятая, полукруглая, вырастала из стены, обращенной к морю. В ней находились большие, утыканные шипами ворота замка и подъемный мост. Мощные стены были изрезаны бойницами, похожими на щели замочных скважин. За века стены подверглись природному разрушению. Вода и ветры иссушили и скруглили квадратные формы, так что башни торчали кверху конусообразными сталагмитами. Там, где соленый морской воздух разъел чугунные оконные решетки, по стенам потянулись вниз длинные ржавые космы. На острове почти не было деревьев, только темные кипарисы уцепились корнями за его рубцы из садины. По фасаду, обращенному к морю, перед замком был разбит полукругом передний дворик. Парапет, окружавший его, Украшали, вероятно, когда-то статуи, но уже давным-давно постаменты стояли пустыми. И изображение на гербе тоже было разбито. Крепость пережила не одно иконоборство. Теперь на ней почти не осталось никаких символов власти, кроме красного флага с Фауст-Патроном на одной из ее башен. Казалось, ничто не сохранилось от прежних времен, кроме абстрактной зловещие силы. Передний дворик лесенкой избегал к воде. Пологие ступени обволакивали темные морские водоросли. Там же из воды торчали красные сваи лодочного причала. Пассажиры, высыпавшие на палубу, разглядывали причал. Корабль безмолвно прошел мимо, миновал его, как театральный подъезд, сулящий зловещую пьесу на сцене. На лестнице лежал распластанный труп, старик с длинной белой бородой, одетый в синие холщовые штаны и такую же куртку, распахнутую на груди. Казалось, мертвец глядит в небо, голые его ноги были по щеклотку в воде. При приближении корабля с него поднялись морские птицы. Красной тенью метнулся в воду косяк крабов. Путешественники молча проплывали мимо этого зрелища. Видно было, что увиденное глубоко потрясло их, но никто не проронил ни слова. Над ними уже витал дух Гелиополя. Луций все еще стоял на носу, он видел всю группу в профиль. Красуясь яркими отделанными глунами и украшенными орденами-мундирами, парадными чиновничьими униформами с эмблемами и прочими знаками отличия могучих орденов, в легких прогулочных или охотничьих костюмах все они как бы являли собой концентрацию власти. Правда, брака по любви промеж не было. Один подстерегал другого, действуя по законам и обычаям восточных дворцов, где принцы-наследники коварно враждуют друг с другом. Но сейчас при виде трупа они, забыв про все, словно сблизились, опасность объединила их. Улучшае же как-то сразу сложилось впечатление, будто спокойно лежащий на каменном ложе мертвец источает необычайную силу, хотя вид его и вызывал отвращение. Птицы рвали его клювами, добираясь до печени, а ступни ног стали добычей мелкой морской нечисти. Он все же в чем-то бесконечно превосходил гордящееся со собой общество, и от него исходили для них угроза и страх. Именно это обстоятельство и обращал в свою пользу миссир Гранде, хотя и сам был подвержен тем же чувствам. Море было тихим, поэтому мертвеца вряд ли прибило к берегу. Да и наверняка его бы увидели дозорные с замка и те, что прятались в рифах. Значит, его положили сюда специально, как приманку для страха. Таков был метод миссира Гранде, ведавшего полиции Ландфокта, и считавшего, что тайна всегда благоприятствует делу. Ночь, туман и бесшумное оружие был один из его паролей. Когда он кутил в диване со своими приближенными и вино одерживало над ним верх, глазки его начинали радостно поблескивать. «Ребятки, когда настает ночь, король, я!» Эти слова возвещали начало оргии. Там, где царил страх, он чувствовал себя как дома, а где шептались или нашептывали на ушко, там он был третьим, подслушивая. По этой причине он любил наводящий ужас слухи и считал их более действенной силой, чем явное насилие. Действительно случалось видеть, как преследуемые им жертвы облегченно вздыхали, когда его палачи наконец хватали их. Однако он не гнушался выставлять на показ то, что внушало страх, раз это было ему выгодно. «Молчание золото», — имел он обыкновение говорить. «Но нужно еще уметь обеспечить себе достоверное прикрытие. Поэтому, по-видимому, не было случайностью, что голубой авиза, на котором находился и кое-кто из его врагов, шел мимо этого мертвеца, лежавшего перед замком-тюрьмой, как пример одной из жертв, которым несть числа». Картина эта могла подстегнуть усердие и преданность друзей. Предстояли важные события.